Часть третья. Оставалось загадкой, почему Гаэн Сан, не являясь ни врачом, ни даже штатным сотрудником этой больницы, так по-хозяйски себе вела, однако в соседней палате на больничной койке лежала аналогичная мумия. Думаю, можно сделать вывод, что главврач решил обратиться к эксперту, чтобы разобраться с этими случаями. Если в больницу поступает пациент, лишенный большей части жидкости в организме, но по какой-то причине он не умирает, а затем поступает второй такой же, то современная медицина оказывается бессильна, наступает черед оккультизма. Ее зовут Хона Аборитян. Она тоже ученица школы на Эдсо, но уже второгодка, так что Кэй может что-то о ней знать. К сожалению, когда я учился в старшей школе, то очень мало общался с другими учениками. Я не был настолько хорошо со всеми знаком, чтобы знать имена учеников из других классов. Значит, эта второгодка была в первом классе, когда я был в третьем. Если так, то я мог бы узнать ее по лицу, если бы она не стала мумией. Или узнал бы по одежде, если бы на ней не была больничная роба. Если честно, я бы даже не смог ее отличить от мумии, которая лежит в соседней палате. Вчера прохожий обнаружил мумифицированную харимат-зян, лежащую на дороге. Прошлой ночью мать Хон Натян обнаружила свою мумифицированную дочь в ее же футоне. То есть по одному случаю в день? Это довольно быстро. Не обязательно по одному в день. Их может быть намного больше. Просто остальные мумии еще не обнаружили. На данный момент можно сделать вывод, что жертвами становятся девочки из школы на Этсу. но это может быть лишь два случая из 100. Двое из 100. И это, наверное, не преувеличение. Вампирша, которую я знаю, хвасталась, что может жить несколько месяцев, выпив кровь всего одного человека, хотя, с другой стороны, у нее был такой аппетит, что она могла выпить кровь всего человечества, если потеряет самообладание. Но прямо сейчас нам следует обдумать предположение, сделанное Гэйн Сан, неопознанный вампир нападает на учениц школы на Этсу. «Неопознанный? Нет. Я знаю этого вампира». Гэнсон, я так понимаю, вы подозреваете Шинобу?» «Это правда, что она была вампиром, о котором когда-то ходили слухи среди девочек на Этсо? «Нет, я даже не рассматриваю этот вариант. Я поняла это, как только мне впервые об этом сообщили. Потому я и не сразу позвонила Коэмину, который так воспевает свою студенческую жизнь. Я лишь хочу, чтобы ты со мной сотрудничал, поскольку тебе хорошо известно это место, дабы не допустить третьей или же сотой жертвы». Помогать время от времени совершенно незнакомым девушкам. Это же так круто. Гайен решил немного подтрунить над ну, моей биографией. У меня не нашлось слов, чтобы ей ответить. Я просто помогал всем, кого видел и кому мог помочь, но в результате я лишь беспокоил людей, которые находились вне моего поля зрения и вне моей досягаемости. Но как насчет такого? Мне просто показали две мумии, а потом сказали, что это мумия-старшеклассниц, в результате чего меня должно захватить чувство морального долга, но в первую очередь очень опасно вот так просто отвечать на просьбу гаэн -сан. В некотором смысле подозрительный человек опаснее вампира. Я не смог ответить сразу, но после непродолжительного молчания гэнсан сказала. На самом деле я та, кто хочет положиться на Коэмина. На надёжного Коэмина. Я бы хотел остаться за кулисами, поскольку дело обстоит таким образом, что в этот раз я не могу выйти на передний план. Если же тебе этих слов мало, то скажем так... Я в настоящий момент принимаю меры по возвращению Йодзору. Эээ, Кагенуи-сан? Не знаю, можно ли назвать это заявление удивительным, однако я был удивлен не меньше, чем двумя мумиями, которых сегодня увидел. По крайней мере, оно произвело больший эффект, чем того ожидал гаэн Сан. Возвращение Йодзору. Это правда, что Кагенуи-сан, Кагенуи-Йодзору-сан, была экспертом, специализирующимся на бессмертных странностях, и при о Медзи. Но назвать ее поступки правильными язык не повернется. Зато ее можно назвать лучшим в мире экспертом по беспределу. Раньше, когда я был старшеклассником и сотрудничал с Ган Сан, несмотря на то, что ситуация была критической, и в ней была замешана бессмертная странность, Гэнсан Сан упорно не полагалась на когину и Сан. Другими словами, Гэнсан Сан считает, что нынешняя ситуация представляет собой нечто еще более серьезное. В таком случае могу ли я сделать вид, что меня это не касается? Я не испытываю никаких особенно теплых чувств по отношению к родной школе. Во всяком случае, когда я в ней учился, то она мне не нравилась. Но я не хочу прикидываться, будто это не имеет ко мне никакого отношения. И хотя я мало общался с другими людьми, это не значит, что я совсем никого не знал с младших классов. Я не могу не переживать, когда думаю, что они тоже могли стать жертвами вампиры стать мумиями. На самом деле, если и Сан вернётся, я не думаю, что смогу что-нибудь сделать. Я скорее буду мешать. По какой-то причине, когда я был старшеклассником, последствия вампиризма оказались мне ужасными — Но с тех пор, как я стал студентом, я стал намного более уверен в себе. Похоже на то, некогда крутой парень Коймин сейчас совсем успокоился, сестренки даже как-то одиноко. Ну да как же. Однако у Йодзур не настолько свободный график, чтобы появиться здесь сразу же, как только я ее позову. Видишь ли, у нее, насколько тебе известно, сейчас особые обстоятельства. Каким бы срочным ни было дело, ей потребуется как минимум несколько дней, чтобы добраться до города. А эти несколько дней могут напрямую привести к большему количеству жертв. Ясно. Если так посмотреть, то сейчас я учусь в университете, и у меня достаточно много свободного времени. Мой график сейчас куда более свободный, нежели в старшей школе. Как видите, даже сегодня я принял добровольное решение пропустить лекции по математике, чтобы прийти сюда по просьбе Гэн По правде говоря, между мной и Когиною Сан в прошлом всякое бывало, поэтому мне кажется, что будет непросто встретиться с ней лицом к лицу. В таком случае вполне вероятно, что существует такой сценарий, при котором удастся положить конец этому загадочному явлению до того, как она вернется в город. Очевидно, что для Гаэн Сан этот сценарий является наиболее предпочтительным. И да, если и Сан скоро приедет, думаю, я должен сказать об этом Ананокитян. Или же Гэнсан Сан не стоит об этом ей говорить. Ананокитян в любом случае сейчас занята другим делом. Тайное задание, о котором Каймен не должен знать. Что это значит? Последнее время на Нокитян довольно много времени проводит с Сангоку, так что мне в любом случае было бы сложно что-то об этом разнюхать. К тому же это держит в секрете от меня. А в этом деле мелочей не бывает, вот что главное. Можешь расценивать это как намек на следующую работу. Тем не менее, не собираюсь тебя сейчас принуждать, как я обычно делаю. Если Коимин станет утверждать, что не хочет принимать участие в таком опасном деле, то я не стану настаивать. Я в таком случае позвоню Кайке. «Можете на меня положиться». Не думаю, что Гайан Сан действительно пошла бы на то, чтобы попросить помощи у этого мошенника, но после того, как она назвала его имя, у меня не осталось выбора. Я сделаю все, чтобы уберечь город от этого типа. Этот город является запретной территорией для любого рода мошенников. Думаю, что мошенничество запрещено в большинстве городов. И да, я, конечно, не предлагаю работать запросто так. Так как Эмин пойдёт на небольшой риск, дружелюбная сестренка готова обеспечить достойное вознаграждение. Небольшой риск, значит... Что ж, когда имеешь дело с вампиром, то в самом деле невозможно гарантировать полную безопасность. Более того, раз это дело было оценено как имеющее больший риск, чем встреча с Исиру и сира, значит, мне нужно хорошо подготовиться. Однако, честно говоря, я не хочу, чтобы мое вознаграждение было соразмерно с риском, я боюсь получить что-либо от Гаэнсан. Чем глубже с ней связь и чем больше благодарность, тем глубже оказываешься у нее в долгу. Когда меня таким вот образом раз за разом вызывают, сколько бы ни прошло времени... Все равно ощущение, словно я вовсе не заканчивал школу. Такие вот мысли летают где-то у меня на душе. Если ты поможешь мне раскрыть это загадочное дело, Куэмин, я клянусь, что не покажусь перед тобой и не буду даже с тобой связываться на протяжении 4 лет, пока ты не закончишь университет. Так что желаю тебе прожить яркую и счастливую студенческую жизнь, никак не связанную со странностями и специалистами, сказала Гэнсан. О, правда? Правда. Я в своей жизни никогда не плела ложь и не заплетала хвостики. Глагол «ю» в прямом смысле значит заплетать волосы, в переносном же смысле значит плести, интриги, ложь, заговор. Хотел бы я иметь возможность увидеть Гэнсан с двумя хвостиками, однако ее предложение было не менее привлекательным. Нет, это чем-то похоже на заявление о разрыве отношений, поэтому от ее клятвы даже повеяло одиночеством. Да, я эгоист. Но если представить, что я смогу распрощаться с жизнью, в которой постоянно что-то кому-то должен, и перестану ввязываться в различные неприятные истории, то, может, возвращаться к старому образу жизни мне и не захочется. Но не уверен, насколько можно верить Сан, сэмпа и одного мошенника. Может, она раньше все таки ходила с хвостиками, кто знает. Но даже без этого обещания ситуация обстояла таким образом, что изобразить непричастность я попросту не мог. Я был готов поднять белый флаг. Примечание переводчика. Буквально Коэми сказал, что... Ров замка уже засыпан, что значит контраргументов больше не осталось. Во-первых, я не был для Гансан фигурой, которой так уж легко походить. Что нельзя сказать, о и сан. Во-вторых, вопрос свободы действий. Согласно подсчетам гайн ученик третьего класса старшей школы Араги Каеми был просто ужасным исполнителем, потому что не был способен выполнить любую команду в любое время. И сейчас я просто не могу не вспоминать о том, каким я был в те времена. И если в этом районе произошел инцидент, когда гэн не осталось иного выбора, кроме как прибегнуть к такому неудобному сотрудничеству, то я никак не могу это игнорировать. Иногда полезно помогать незнакомцам. Хорошо, я согласен вам помочь, если это не будет мешать учебе. Однако я не хочу впутывать в это свою семью, прошу это учесть. А, конечно, я во всем позабочусь. Вся знающая сестрёнка в курсе отношений между Йодзору и Цукихитян. Ой... Как раз в тот момент, когда Гаэн Сан получила мое подтверждение сотрудничества, у нее зазвонил мобильный телефон. Хотя нет, поскольку это больница, это вполне мог быть звонок через PHS. Примечание переводчика — что-то по типу раций. В конце концов, эта женщина всегда носит с собой большое количество средств связи всех возможных типов. Алло? Да? Да? Да. Во время разговора тон голоса Гаэн Сан становился ниже с каждым следующим «да». Она обычно является довольно беззаботной персоной, которая никогда не выглядит серьезной, но, судя по всему, только что к ней по радиоволнам поступила информация, от которой точно не захочется смеяться. «Мне жаль Каймин», — сказала Гэнсан, закончив разговор. «Нашли третью жертву. Снова ученица старшей школы на ЭЦО.